Сопла хвостов осталось всего десять. Страсть убивать друг друга прогулками не отжибла. Длина их приблизилась к трем метрам. Толстая стальная броня, мощные чешуйчатые лапы, огнедышащие сопла, жало и присоски — таких уродов Гарри никогда не видел. Хагрид принес ящики, выложенные пуховыми одеялами и подушками, и класс в унынии уставился на них. — Запустим их в ящики, — объяснял Хагрид. — Закроем крышками и глянем, что будет. хвосты и не думали впадать в спячку. В уютные ящики их загнали силой, крышки прибили гвоздями. Такой заботы соплы не оценили. Разнесли ящики, выскочили и давай носиться по тыквенным грядкам, усеянным дымящимися обломками дощечек. «Не бойтесь, не бойтесь!» — кричал лесничий. Большинство, возглавляемое Малфоем, Кребом и Гойлом, спрятались в хижине Хагрида и забаррикадировали заднюю дверь. Гарри, Рон, Гермиона и еще человек пять поспешили на подмогу Хагриду. Ценой раны и ожогов скрутили девятерых соплохвостов. Остался один, и, загнув над головой подрагивающий хвост соплом, Он угрожающе надвигался на них. Гарри с Роном направили на него волшебные палочки. — Не пугайте его, не пугайте! — молил Хагрид. — Натеньте на хвост веревку, не тон других зверушек поранит. Но Рон с Гарри, прижавшись к стене хижины, продолжали искрами отражать атаку сопла хвоста. — Его напугаешь! — крикнул Рон. — Ну и ну! — «Смешной! Эту сцену не назовешь!» За смертельным номером, опершись на изгородь, наблюдала вездесущая Рита Скитер. Сегодня на Рите был теплый малиновый плащ с воротником из лилового меха, крокодиловая сумочка, как всегда, перекинута через плечо. Хагрид прыгнул вперед и телом накрыл нападающего сопла хвоста. Из хвоста зверя вырвалась струя огня, испепелив растущие рядом тыквы. — Вы кто? — спросил Хагрид, набросив на хвост соплом веревку и затянув петлю. — Рита Скиттер, репортер из Пророка, — улыбнулась, сверкнув золотыми зубами ведьма. — Так ведь Дамблдор сказал, что вам запретили здесь появляться. Хагрид нахмурился, спрыгнул со слегка помятого сопла и потащил его к собратьям. Рита сделала вид, что не слышит. — Как называются эти восхитительные существа? — еще шире улыбнулась она. — Жгучие сопла хвосты, ответил Хагрид. — Неужели? — проявила живейший интерес Рита. — Никогда о них не слышала. Откуда они? Гарри заметил, как сквозь щетину лесника проступила краска. — А действительно, где их раскопал Хагрид? Гермиона подумала о том же и быстро сказала. — Правда, они очень интересные, Гарри? — Что? — А Да, да, очень интересные, — согласился он. Гермиона наступила ему на ногу. — Гарри, и ты здесь, — повернулась к нему Рита. — Тебе нравится уход за магическими существами? — Это твой любимый предмет? — Да, — твердо произнес Гарри. Хагрид взглядом поблагодарил его. — Мило, очень мило. — Давно преподаете? — обратилась она к Хагриду. Рита окинула глазами Дина с исцарапанной щекой, лаванду и ее прожженную мантию, симусы, который дул на пальцы, и обратила взор к окну хижины. В хижину набился чуть ли не весь класс. Мальчишки прижались носом к стеклу, ожидая завершения битвы. «Второй год», — произнес Хагрид. «Мило, думаю, вы не против интервью. Поделитесь опытом обращения с волшебными существами. Вы, наверное, знаете, в пророке по средам» выходит зоологическая колонка. Мы бы написали по этих «соплехвостов». — Сопло хвостов! — горячо поправил Хагрид. — Да, почему бы и нет? Тяжелое предчувствие сжало сердце Гарри. Но как предупредить Хагрида в тайне от Риты? — Никак. Стой и смотри, как они договариваются о неторопливом обстоятельном интервью через неделю в трех метлах. В замке прозвенел звонок с урока. Пора идти в Хогвартс. — Пока, Гарри... Жизнерадостно крикнула вслед Рита Скитер «Хагрид, встречаемся в пятницу вечером!» Она все его слова переврет, — тяжело вздохнул Гарри. Если только он не ввез сопла хвостов незаконно, троица переглянулась, что это вполне в духе Хагрида. Хагрид бывал и не в таких передрягах. Дамблдор никогда его не уволит. — успокоил друзей Рон. — Худшее, что случится, Хагрид расстанется с соплохвостами. — Что я говорю? — Худшее? Да это самое лучшее! Гарри с Гермионой рассмеялись, но душе стало легче, и друзья поспешили обедать. Зато на прорицаниях Гарри повеселился вовсю. Они все еще чертили звездные карты и делали по ним предсказания, но теперь... Друг опять рядом, и все видится совсем в другом свете. До ссоры профессор Трелани была очень довольна ими. Они так лихо предсказывали себе мучительную смерть. Сегодня же они то и дело прыскали, слушая о проделках Плутона, портящего людям жизнь. И витавшая в небесах профессор Трелани начала раздражаться. — Я думаю, — говорила Трелани. За могильным голосом кто-то вел бы себя не столь легкомысленно, если бы узрел то же, что я прошлой ночью в магическом кристалле. Вчера вечером я сидела погруженная в рукоделие, как вдруг ощутила внезапный порыв. Я встала, села перед шаром и устремила взор в его кристальные глубины и увидела, что кто-то на меня глядит. Как, по-вашему, кто? — Старая безобразная мышь в огромных очках! — закатив глаза, прошептал Рон. Гарри изо всех сил пытался сохранить серьезную мину. — Смерть, дорогие мои, смерть! Парвати и Лаванда в ужасе прижали ладони к рту. — Да, — выразительно кивнула профессор Трелани. Она кружила над замком. Спускалась все ниже и ниже, как хищная птица. Трелани в упор взглянула на Гарри, тот, не скрывая, зевнул во весь рот. Урок закончился, и Гарри с Роном, спустившись по веревочной лестнице, с наслаждением вобрали в легкий свежий воздух. В сотый раз узрела мою смерть. Да если бы я умирал каждый раз после ее предсказания... Я был бы уже медицинским чудом, чем-то вроде привидения повышенной плотности, — со смехом добавил Рон. Мимо них прошествовал кровавый барон, его широко раскрытые глаза зловеще сверкнули. «Слава Богу, домашнее задание сегодня не надо делать. Хорошо бы Гермионе Вектор дала гору заданий. Люблю бездельничать, когда она работает». Но Гермиона не пришла ужинать, в библиотеке ее тоже не оказалось, там был только Виктор Крам. Рон слонялся вдоль книжных полок, поглядывая на Крама и шепотом советуясь с Гарри, не попросить ли у него автограф. У соседних полок несколько девушек были озабочены тем же, и у Рона мигом пропал интерес. Из библиотеки пошли обратно в башню. — Куда же она подевалась? — недоумевал Рон. Не знаю. Гарри пожал плечами и прибавил. Чепуха! Едва полная дама стала вращаться, сзади послышались частые шаги. Гарри! — позвала Гермиона, остановившись на всем ходу. У полной дамы брови поползли вверх. Гарри, пойдем со мной. Быстрее! Ты просто обязан туда пойти. Случилось что-то невероятное. Пожалуйста, идем. Гермиона схватила его за руку и потащила в коридор. Да что случилось? спросил Гарри. Идем, я тебе покажу такое! Ускорее! Ну, Гарри посмотрел на Рона, тот был явно заинтересован. Ладно, идем! Гарри вступил в коридор за Гермионой, Рон поспешил следом, вы про меня забыли! возмутилась полная дама. Не принесли извинений за беспокойство? Мне что теперь так и стоять, раскрыв проход, пока не вернетесь? — Спасибо, бросил Рон через плечо, миновав все этажей по мраморной лестнице спустились в холл. Гермиона, куда мы идем? — спросил Гарри. Минутой и сами увидите. Последовал возбужденный ответ. Сойдя с последней ступеньки, она ринулась в дверь, где исчез Седрик Дигори в тот вечер, когда кубок выбросил их имена. Гарри никогда здесь не был. Ступеньки кончались в подземном коридоре, но не мрачном, вроде того, что вел к снегу, а широком, ярко освещенном факелами. Стены украшали веселые картинки с едой. — Постой! — сказал Гарри в середине коридора. — Подожди-ка секунду.